Глава 21. На другой день Луис позвонил в больницу. Ему сказали, что ее состояние критическое, но так говорили обо всех пациентах в первые 24 часа после сердечного приступа. Но Луис удостоился похвалы от ее врача, доктора Уэйбриджа. «Это был микроинфаркт», — сказал он. «Она очень обязана вам, доктор Крит «Чуть позже». Луис явился в госпиталь с букетом цветов и обнаружил, что Норму уже перевели в общую палату. Хороший признак. С ней был и Джуд. Норма очень обрадовалась цветам и послала сестру за вазой. Потом она велела Джуду налить воды и поставить цветы на тумбочку. — Ты с ними возишься больше, чем со мной, — проворчал Джуд, в третий раз переставляя вазу. — Не вредничай, Джудсон. Не буду, милая. Наконец норма посмотрела на Луиса. Я хочу поблагодарить вас за все, сказала она с какой-то робостью. Джуд сказал, что вы спасли мне жизнь. Джуд преувеличивает. Но не намного, сказал Джуд. Он чуть-чуть улыбался. Мать не говорила тебе, Луис, что нехорошо отказываться от благодарности. Она ничего такого не говорила, по крайней мере, он не помнил, но говорила что-то о ложной скромности, которая хуже гордыни. «Норма», — сказал он, — «я сделал только то, что был обязан сделать». «Вы молодец. Заберите от меня этого типа, и пусть он угостит вас пивом. Мне хочется спать, а он опять будет мне надоедать». Джуд поднялся с видом оскорбленного достоинства. «Черт возьми!» Пошли, Луис, быстрее, а то она передумает. Первый снег выпал за неделю до Дня Благодарения. Он продержался до 22 ноября, но к празднику растаял. Луис отвез семью в Бангарский аэропорт, откуда они улетали в Чикаго к родителям Рэйчелл. «Это неправильно», — сказала Рэчел раз в двадцатый, продолжая начатый еще месяц назад спор. «Я не хочу, чтобы ты бродил тут по дому один в День Благодарения. Это все же семейный праздник». Луис держал Гэджа, который казался громадным в новой меховой куртке. Элли смотрела в окошко, разглядывая самолет. «Я вовсе не собираюсь плакать в кружку с пивом», — сказал Луис. Джуд с Нормой пригласили меня на индейку. Потом я никогда не любил все эти праздники. Целый день ешь и торчи перед телевизором. В семь часов уже тянет ко сну, а на утро такое чувство, будто у тебя в голове пляшет толпа ковбоев, причем на лошадях. Я буду только доволен, что отправил вас. — Ну ладно, — сказала она. — В первом классе я чувствую себя принцессой. И Гэтш проспит до самого О'Хара. «Надейся, надейся», — сказал он, и они рассмеялись. Объявили посадку, и Элли сорвалась с кресла. «Это нас, мама! Пошли, пошли, пошли, а то они улетят!» «Не улетят», — сказала Рэчел. В одной руке она держала три розовых билета. На ней была шуба, выкрашенная в рыжий цвет под андатру. Будто заметив что-то в его глазах, она порывисто прижалась к нему, почти сдавив Гэджа между ними, — гетдж казался удивленным но не очень огорченным луис скррит я люблю тебя сказала она мама протянула элли в нетерпении пошли пошли па ну ладно сказала она всего хорошего луис привет предкам сказал он усмехнувшись да да рэтчел была совсем не глупа она прекрасно поняла почему луис отказался ехать. Он смотрел, как они прошли на посадку и исчезли на целую неделю. Он уже скучал. Он подошел к окну, где сидела Элли, засунув руки в карманы, глядя, как развозят багаж. Правда была проста. И мистер, и миссис Голдманы из Лейк Форест не взлюбили Луиса с самого начала. Он был не того круга, Но это была лишь первая из причин. Что хуже, он желал, чтобы их дочь помогала ему, когда он поступал в медицинское училище, без особых шансов на успех. Потом случилось то, о чем Рэйчел, да и никто другой, кроме Луиса, не знали. Ирвин Голдман предложил оплатить весь курс учебы Луиса в обмен на одно маленькое условие – прекратить все отношения с Рэйчел. Луис Критт был не в том возрасте, чтобы согласиться с подобным предложением или сделкой, если называть вещи своими именами. Но такие предложения редко делаются людям в том возрасте, лет в восемнадцать. Он очень устал. Восемнадцать часов в неделю в классах, двадцать часов за учебниками, еще пятнадцать работал официантом в пиццерии рядом с отелем Уайт-Холл. Он нервничал. Странно приветливая манера мистера Голдмана, так не похожая на его предыдущую холодность, когда он пригласил Луиса к себе в кабинет и предложил сигару, заставила его насторожиться. После, когда он смог взглянуть на это событие в перспективе, он подумал, что то же самое чувствуют мустанги, учуяв первый дымок пожара в прериях. Он в любой момент ожидал, что Голдман прямо спросит, что ему нужно от его дочери. Когда вместо этого Голдман сделал свое невероятное предложение, даже достал из кармана чековую книжку, Луис был взбешен. Он обвинил Голдмана в том, что он хочет превратить дочь в музейный экспонат, что он заботится только о себе, и что он вообще бестолковый, самодовольный ублюдок. Уже потом он пожалел о том, что сказал. Хотя сказанное, несомненно, было отчасти верно, но излишне резко поэтому остаток разговора прошел в гораздо более вульгарных тонах. Голдман предложил Луису убираться и сказал, что если он еще раз ступит на порог, его выкинут как собаку. Луис в ответ посоветовал ему засунуть чековую книжку себе в задницу. Голдман возразил, что в его заднице больше ума, чем в голове у Луиса Крида. Луис сказал, что тем не менее пусть он засунет туда же золотую карту american Экспресс. После этого доброго знакомства их отношения так и не улучшились. В конце концов Рэтчел ослушалась родителей, никаких мелодрам «С этой минуты у меня больше нет дочери» не было. Ирвин Голдман, вероятно, смог бы перенести замужество дочери даже за чудовищем «Черной лагуны». При всем при том его лицо, торчащее из воротничка на их с Рэчел свадьбе, удивительно напоминало лицо, высеченное на египетском саркофаге. Их свадебным подарком был сервиз китайского фарфора и микроволновая печь. Никаких денег. Пока Луис учился в медицинском училище, Рэчел работала продавщицей и твердо знала, что помощи у родителей лучше не просить, по крайней мере, не сообщать об этом Луису. Луис мог поехать в Чикаго вместе с семьей, хотя график работы не предусматривал столь длительного отгула. Не страшно. Но это были бы четыре дня с фараоном Имхотепом и его женой Сфинкс. Дети, как часто бывает, смягчили их отношения. Луис надеялся, что постепенно та давняя сцена в кабинете Голдмана когда-нибудь забудется, но он не очень стремился к примирению. За двенадцать лет он так и не мог забыть кислого вкуса бренди Голдмана и этой его идиотской чековой книжки, вытащенной из кармана. Он еще тогда пожалел, что старик не знает о ночах, их было пять, которые они с Рэйчел успели провести в его узкой, прогнувшейся кровати, и годы не затушили этого сожаления. Он мог ехать, но предпочел отправить тестью его внуков, его дочь и привет. Дельта-727 вырулил на взлетную полосу, и он увидел в одном из передних окон отчаянно машущую дочь. Луис помахал в ответ, и они, Рэчел и Элли, поднесли к окну Гэджа. Он тоже махал ему, то ли действительно увидев отца, то ли просто подражая Элли. «Довези их в целости», — прошептал он, застегнул куртку и вышел на стоянку. Там завывал ветер, едва не сдувший с его головы охотничью фуражку, и он придержал ее рукой. Он отпер дверцу машины и увидел, как взлетает их самолет. Он снова помахал, чувствуя себя одиноким, едва не плача. Это чувство так и не исчезло до вечера, когда он пересек дорогу после пива у Джуда и Нормы, Норма выпила стакан вина, что ей рекомендовал доктор Уэйбридж. К вечеру они перешли в кухню из-за холода. Джуд затопил маленькую печку, и они уселись вокруг нее, наслаждаясь теплом и холодным пивом. И Джуд стал рассказывать, как микмаки 200 лет назад прогнали англичан из Мичаса. «Тогда микмаки были очень воинственными», — сказал он, добавив, что «и тогда в это верили далеко не все». Это был прекрасный вечер, но Луис думал о своем пустом доме, ожидающем его прихода. Пересекая лужайку и чувствуя, как мороз забирается ему под куртку, он услышал, как в доме звонит телефон. Он подбежал, ворвался в переднюю дверь и едва не упал в кухню, где его скользкие туфли проехались по линолеуму. Он схватил трубку. «Алло! Луис!» Голос Рэтчел, далекий, но очень четкий. «Мы тут!» «Доехали нормально». «Замечательно», — сказал он, и сел поговорить, думая, «хорошо бы, чтобы вы поскорее вернулись».